глава сорок следы от зубов алексея воронина разбудил телефонный звонок михалыч хриплым с голосом спросил воронин он не сразу нашел сотовый телефон а эти звонки и трели с позаранку долбили прямо по мозгам что стряслось раз ты звонишь в такую рань дело дрянь алексей убитым голосом сказал старик у нас Два трупа. Насильственная смерть. С Воронина моментально слетели остатки сна. «Что?» — потрясённо выдохнул он. «В новом Ингершаме убийств не совершалось уже более десяти лет. Где то сейчас?» «На выезде из города. Двадцатый километр. Одно из тел пока ещё лежит здесь, второе обнаружили утром в районе порта. Его уже перевезли куда следует. «Оставайся там, я сейчас приеду», — глухо произнёс Алексей. Через полчаса Воронин уже остановил свою машину у дорожного знака с надписью «Вы покидаете новый Ингершам». Там стояло несколько полицейских автомобилей, а внизу, где заканчивалась насыпь, работала бригада судмедэкспертов. Алексей начал спускаться по крутой насыпи, мелкие камни и песок ручьями бежали у него из-под ног. Михалыч помахал ему рукой, и он направился к старику. Под дорогой проходила труба старого канализационного коллектора. У бетонной будки с зарешеченным окном лежало тело, накрытое пластиковой плёнкой. Представители дорожных служб пытались двинуть тяжёлую чугунную решётку, закрывающую люк. «Что они делают?» — спросил Алексей, приближаясь. «Придётся ребятам спускаться туда», — Михалыч показал на круглое окно коллектора. «Тело... оно здесь не полностью... частично оно там, внизу...» «Господи!» — нахмурился Воронин. «Что произошло?» Его будто дикие звери рвали. Не то прямо здесь, не то дотянулись до него оттуда, из трубы, словно кто-то пытался затащить его внутрь сквозь решётку. Алексей изумлённо уставился на старика, а тот продолжал. «Погибший Виктор Абрамов, из молодых до ранних. Я его хорошо помню, ещё когда он по малолетке в колонию для несовершеннолетних загремел. Вышел пару лет спустя и тут же продолжил свою преступную карьеру. Продавал на пляже гадость всякую. Сколько раз я его предупреждал, что дело плохо кончится, а он только посмеивался надо мной, да отнекивался, да смеялся. Воронин присел у тела на корточки и приподнял угол закрывающей его пленки. «Мать честная!» — воскликнул он, морщась. «Да на нем живого места нет!» Кто мог совершить такое? — Ты ещё про второго не знаешь, — хмуро сказал Михалыч. На мелководье у портовых складов тело вынесло. Практически в таком же состоянии. Сашка Шпак по кличке Шпатель. Тоже личность известная. Вор, жулик. Тот по ночам привозил товар, а вот этот, — он показал на тело, — сбывал. Подельники. Они работали вместе? — удивился Алексей. — И теперь оба мертвы. — Вот вам и связь. Может, бандитские разборки? Парни перешли кому-то дорогу? — Сам способ убийства меня пугает, — признался Михалыч. — Такого мне еще видеть не приходилось. А хотя нет. Видел подобное. — И где же? — На том корабле, — сказал вдруг старик. — Помнишь, на Аркануме нашли горы костей. Так вот, повреждения выглядят в точности, как на тех костях, будто следы от чьих-то зубов. Алексей похолодел. Перед его глазами тут же возникли сотни старых изломанных костей, а потом огромная затопленная пещера и странные следы, уходящие в темноту подземного тоннеля. Но этого не может быть. Он озадаченно глянул на окно подземного коллектора. Такое ведь просто невозможно, намекая, что этих парней убила та же тварь, которая обглодала на Аркануме сто с лишним лет назад? Это же просто смешно, Михалыч. Смешно. Ага. Только почему-то не хочется смеяться. Мрачно сказал старик.